В лесу шел снег, которого уже давненько не видовали. Муравей позабыл само слово снег и был вынужден спросить у белки, а медведь вообразил, что это сыплются с неба украшения для его праздничного торта. Вот так, бесплатно. Щука взглянула наверх и увидела, что у нее в окне бьются густые белые хлопья, и ей сделалось так уютно и спокойно в замерзшей реке. Снег шел так долго, что в нем утонули слезы. Только вершины деревьев еще виднелись, и лишь далеко-далеко, там, где были пляж, море и пустыня, по-прежнему приклевало солнце. Белка и муравей сидели на самой верхней ветке бука. Время от времени кто-нибудь выныривал из снега. На этот раз это оказался слон. хе – сказал слон. об сдувая со спины снег. Он уселся рядом с муравьем и принялся тяжело вздыхать. «Что такое?» спросил муравей. Но слон был так измотан всеми этими раскопками и обдувками, что свалился с ветки обратно в снег и исчез в его толще. «Помогите!» донес его крик, слабый и тоскливый. Муравей сиганул за ним, а белка сидела на ветке и раздумывала, что ей делать. «Погоди!» Крикнула она. «Чего годить-то? Помогла бы лучше!» Крикнул муравей из сугроба. «Ну да, ну да!» Спохватилась белка. Наломав прутьев, она связала их друг с другом вроде веревки и спустилась вниз. Муравей привязал один конец к хоботу слона, а сам повис на его хвосте. С толщи снега раздался его приглушенный голос. «Тяни!» Белка подтянула. и медленно, сантиметр за сантиметром, слон и муравей подтянулись наверх. Сначала над снегом показался хобот слона, затем его обислые уши, его серый живот и округлые ноги, а потом и ладно сбитое тело муравья. Сначала они болтались туда-сюда над снегом, потом обрели опору в кроне дерева. Белка показала слону безопасное местечко, где он мог прийти в себя и откуда он больше не рисковал свалиться. А муравей в это время поздравил себя с благополучным исходом. Белка застенчиво удалилась в уголок, чтобы кое о чем поразмыслить. Потом настало оттепель, и снег растаял. А после этого не выпадал так долго, что муравей вновь позабыл его название. А медведь потом уже ни у кого не спрашивал, когда наконец его торт украсит эта посыпка, из того ни с сего упавшая с неба.